Педагог. Педагог, педагог. Серия 9. Марина, что ты слишком быстро управилась? И двух часов не прошло, а ты уже вернулась. Ой, папа, тут такое дело. В общем, встреча с Александром Антоновичем состоялась, а до обсуждения проработанного материала практически времени не нашлось. Вёл он себя как-то странно. И денег, конечно же, никаких не дал. Насчёт денег я ему даже не успела намекнуть. Не понял. Во-первых, он был чем-то встревожен, а во-вторых, куда-то спешил. В-третьих, подметил, пробегая глазами по тексту, что мы рано перевернули первую главу. Она, оказывается, имеет продолжение. Страницы не сшиты, вот я по неосторожности и сунула некоторую часть из первой главы в другое место. Да, Марина. Ну, что я тебе хочу сказать? Попросту выражаясь, он без особых затей вежливо выставил тебя за дверь. Но зачем так сразу, папа? Он извинился, заверил, что все договоренности остаются без изменений и предложил встретиться в четверг на предстоящей неделе. Ага. После дождичка в четверг. А тебе не кажется, что он начал крутить носом? Да не похоже. Создалось впечатление, что у него какие-то неприятности. Ладно, заочно поверим ему. Но в четверг, в предстоящий, будь настойчивей. Не робей. Требуй конкретики в вашем сотрудничестве. А то помчится неделя за неделей, а на финише шиш с маслом. Какой-то ты эмоциональный сегодня. Ага. Ну, все, все, все. Пьем чай и за семейное чтение. К четвергу первую главу надо доперевернуть. К чему такая спешка с твоей стороны? К тому, дорогая, что мне, как бы там ни было, история педагога стала интересна, это раз. Да и хочу побыстрее убедиться в честности твоего писателя. Это два. Ну, хорошо, будем читать. Девушки отдыхают. Уланов непривычно для себя добрался до своего дома на общественном транспорте. Настроение было хорошим. Он радовался тому, что сегодня в гимназии при всей неопределённости и изпредельной напряжённости ничего трагического не случилось. По традиционному обыкновению Даша вышла на крыльцо встречать мужа. Вот и я, Дашенька, не на четырёх колёсах со всеми удобствами, а на своих двоих. Но с яркими впечатлениями и приподнятым настроением. Чем занимается Максим? Мультики смотрит. Он смотрит. Интересы у детей отнимать нельзя, тем более, что скоро репетитор нагрянет. Занятия с репетитором сегодня отменяются. Почему? После ЧП в гимназии будем снимать стресс. А у меня рабочий день на сегодня закончился, вечером небольшое застолье. Придут гости? Да, я пригласил Багрянцева с подругой и следователя Чекулаева. Посидим, поотдыхаем. Чуть не забыла. На домашний по межгороду звонил какой-то Шиглин или Шиглинус. Я точно не разобрала. Этот какой-то, никто иной, как Римонтос Шиглинскас. Признаюсь честно, звонок неожиданный. Что это он обо мне вспомнил спустя восемь лет? странно. В это время в кабинет начальника отдела образования была приглашена Ничаева Елена Николаевна. Константин Константинович, разрешите войти. Будьте любезны. Что за шумиха произошла в вашей гимназии и почему об этом я узнаю от лица пожелавшего остаться неизвестным? Действительно, сегодня у нас произошёл небольшой инцидент, о котором я не успела проинформировать вас. То, о чём мне рассказали, никак нельзя назвать небольшим инцидентом. Константин Константинович. Не так страшен чёрт, как его малюют. Вас просто увели в заблуждение. Дело в том, что ученик одиннадцатого А-класса, обиженный на нашего преподавателя по программированию, решил в отместку ему испугать всю гимназию. У него получилось, это правда. Но все тут же само собой и уладилось. Уладилось, говорите? А инкогнито из телефона сообщил, что была взрывчатка, заложники. Короче, было все, как в криминальной драме, которую можно увидеть, хоть сейчас, включив телевизор. Боевиков нафантазировали столько, что бери сюжет за основу и воплощай его в жизнь. Вот именно, Константин Константинович. Нафантазировали. Этот инкогнито из телефона, если не фантазёр, то во всяком случае кляузник, который несомненно преувеличил произошедшее сегодня в нашей гимназии. И всё-таки, Елена Николаевна, убедительно прошу вас, впредь не медлить. И о любых неприятностях с намёком на ЧП мгновенно сообщать мне. Безусловно, Константин Константинович. И интересно всё-таки, кто опередил меня с докладом о так называемом происшествии. Имени своего он не назвал. Полагаю, ваш доброжелатель. В принципе, я догадываюсь, кто вам сделал анонимный звонок. Если не секрет? Да чего уж там секретного? Багрянцев это. Всё пытается насолить мне, но ему это даром не пройдёт. Э, разрешите идти, Константин Константинович. Вы свободны. Ничаева была раздражена. Её распирала злость. Багрянцев, какой-то неудачник и кляузник, мешает ей не только делать административно-педагогическую карьеру. но и спокойно жить. С другой стороны, была ли причастность Багрянцева к анонимному звонку? Догадка не всегда истина. Ближе к 6 часам вечера Елена Николаевна решила поехать к дочери в особняк Уланова. Там, по её мнению, есть кому высказать своё негодование и получить поддержку. Часом позже из дверей спорткомплекса после тренировки вышли Багрянцев, Чекулаев и Петрова, которая впервые наблюдала поединок двух каратистов. Отличный бой. Неплохо ты мне задал. Ты тоже был хороший, Гнат. Размяли косточки так, что снова силой жить захотелось. Эй, жизнелюбая, вы не забыли, что мы приглашены на вечеринку к Куланову? Нет, не забыли, но вам туда без меня. А что так? Неудобно мне. Как-то проходил он по делу с паленой водкой. Мне пришлось копаться в его хозяйстве. В конечном счете он оправдался, была подстава. В общем, нехорошо все получилось. Так что молодые люди без меня. Ну зря, старичок. Все твои копания в прошлом и, уверяю, давно забыты. У него память хорошая. Хорошая память не порог. В таких случаях говорят, кто прошлое помянет, тому глаз вон. А кто не помянет, тому оба. А вам не кажется, что своими выяснениями вы солидного человека заставляете ждать? И то верно. По этой причине, Игнат, больше уговаривать тебя не буду. Договорились. Договорились. В особняке Уланова все уже было готово для достойной встречи гостей. Нечаева Елена Николаевна после беседы с Дашей вошла в столовую, где хлопотала Зинаида Григорьевна. Вошла и не смогла скрыть удивление. Зинаида Григорьевна, что за праздник намечается? Михаил Матвеевич, распорядился приготовить и накрыть стол на 5 персон. Мм. Вижу, стол богатом получается. А что за персоны? Не знаю, Елена Николаевна. Лучше спросите у Михаил Матвеевич. Вот, кстати, он. О чём речь? Да вот Елена Николаевна интересуется, что за праздники вы затеяли и кого в гости ожидаете. Багрянцова чествовать будем? Багрянцова Вот уж ерунду какую придумали вы. Он совершил, можно сказать, подвиг. Вот именно, можно сказать, но не более того. Лазать по стенам способен только лихач, у которого ветер в голове. А вы ему почести всякие придумываете. Елена Николаевна, чем это он вам не угодил? Этот выскочка чуть было не ограничил мои возможности в профессиональном росте. К тому же обладает Качествами предательской натуры. Быть такого не может. Может. Еще как может. Не прошло и дня, как он обо всем случившемся успел растрезвонить моему шефу. Не предательство ли это? Вот и шеф. Алло? Елена Николаевна, это Завьялов. Да, Константин Константинович Кирилов. Вы почему не сообщили мне, что Семенов находится в КПЗ? А у нас с вами по этому вопросу не было развернутого обсуждения. Вы представляете себе, что будет, если эти сведения поступят на стол министра? Не поступят. Да и КПЗ не тюрьма, это только камера предварительного задержания. Я посмотрел личное дело Семенова. Через четыре дня ему исполняется 18 лет. Совершеннолетие по факту. Это ни о чем вам не говорит? Нет. Семёнова судить не будут, и тюремного срока ему не дадут. Для таких утверждений должно быть основание. Я написала заявление на проведение экспертизы. И что? Семёнов болен? Суд на днях вынесет определение о его принудительном лечении в психиатрической больнице. Это избавит парня от уголовной ответственности, а нас от огласки происшествия. которая некоторые индивиды с пяты видят, приписать к чрезвычайному. Вы уверены? Даже не сомневаюсь. Смотрите, чтобы Багрянцев выше не пошёл. Кто его слушать будет? Он уже не в педагогической системе. С другой стороны, если он не остановится, кому, как не вам известно, что анонимные звонки и письма в любом случае вернутся к нам, мол, поступило сообщение, разберитесь. Ладно, нечаёво, не учите меня. Ответственность на ваших плечах. Что скажете, Михаил Матвеевич? Парня из 11-го А спасать надо. Но Багрянцев-то тут при чем? Вы, Михаил Матвеевич, только что все слышали сами. Если бы не Багрянцев, и разговора этого не было бы. Михаил Матвеевич, у калитки люди. Звонят. Откройте это приглашенное. Не как Багрианцев нагрянул. Он самый. Пойду встречу героя. Не забудьте меня проводить. Вы что, не остаетесь на ужин? Знаете, пожалуй, останусь. Думаю, это прибавит настроение вашему почетному гостю. После того, что вы рассказали мне, мой почетный гость вряд ли будет рад вашему присутствию. Михаил Матвеевич, я правильно поняла ваш намек. Да. Боже упаси, как вы могли предположить, что я желаю вас обидеть? Ужинать будем дружно, все вместе. Добрый вечер. Проходим сразу за стол. А где Чкулайв? А он не придёт. Сослался на какие-то дела и пожелал нам прекрасно провести время без него. Жаль. Мне хотелось подружиться с ним. Антон, представь свою девушку. Это девушка. Моя секретарша Петрова. Еленникова Ивановна, зачем же так официально? Она Петрова у вас в ведомости, а здесь Оксана Александровна. Просто Оксана. Зинаида Григорьевна, пригласите Дашу. Хорошо, Михаил Матвей. Я уже здесь. А с Максимом кто? Максим уже спит. День у него сегодня был не из лёгких, утомился мальчишка. Действительно, денёк выдался жарким. Мальцу стресс снимает сон, а нам коньячок. Будем избавляться от внутреннего напряжения. Мне сок. Я, пожалуй, тоже буду вам пить сок. Не стесняйся, Петрова. Пей коньяк, упрекать не буду. Спасибо, Елена Николаевна. Но я буду всё-таки пить сок. Первый тост за Антона. Михаил Матвеевич, давайте просто опустошим наши рюмки за то, что мы собрались за вашим гостеприимным столом. У меня же не день рождения. Это с какой стороны посмотреть? Со стены не упал, как бы второй раз родился. Шутка ли, по карнизу третьего этажа маршировать? Не каждому дано такое. Вы совершили подвиг. Так что за тебя, Антон. Не скромничайте, Антон Миша, Михаил Матвеевич всё верно говорит. Если Дашенька меня поддержала, то, как говорили мы когда-то, между первой и второй пули не пролетает. Ой, спешите, Михаил Матвеевич. Нет, уважаемая тёща. Следую традициям, которые приносит мне эхо из моей прошлой армейской жизни. Прошлое остаётся в прошлом. По-вашему, Елена Николаевна, прошлое ничего не стоит, и его непременно нужно забыть. Ну, почему сразу забыть? Историю знать надо. А вот бытовые выкрутасы прошлого только что и делают, как засоряют действительность. Мама, ты не права. Знаю, доченька, в этой компании нет мне поддержки. Слишком разнятся наши точки зрения. Не думайте так, Елена Николаевна. Если в этом вопросе не соприкоснулись мнения с вашей позицией, это не говорит о том, что с вами вообще никто ни в чём и никогда не согласится. Петрова, не лечите меня. Кстати, жалко парнишку. Какого? Ну этого, которого в психушку на лечение отправляют, этого террориста вашего. Кто отправляет? Елена Николаевна в курсе, она вам точнее скажет. Это правда? Абсолютная. А что? Вы хотели бы Семёнова в тюрягу засадить? На тюрягу, как вы выразились, парень никак не тянет. Да, он угрожал, но, как выяснилось, вред для жизни ни себе, ни другим причинить не намеревался. А что же по-вашему, Антон Сергеевич, он собирался сделать? А он хотел напугать вас и тех, кто унизил его. Хотел на унижение ответить унижением, именно таким образом отомстить своим обидчикам. Меня трудно напугать, а вот сверстников своих перепугало он до полусмерти. Что бы вы мне сейчас ни говорили, а Семёнов был непредсказуемым. Хорошо, что всё хорошо закончилось. Поэтому за непредсказуемость наказания не последует. А вот подлечить нервишки и голову ему непременно придётся. С мальчишкой можно было бы поработать и без привлечения психиатра. Можно было бы, если бы не одно но Он социально опасен. Сегодня вздумал кого-то перепугать, что уже ненормально. Завтра пойдет на крайность. Поэтому успокойтесь и выберите другую тему для разговора. А парень отдохнет под наблюдением врачей и вернется в общество вполне нормальным человеком. Антон, пойдем перекурим. Я ж не курю, Михаил Матвеевич. И не кури. Постой рядом, поговорим. Хм... Таким чином вы меня не только научите пить, но и сделаете пассивным курильщикам. Хочешь быть идеальным? Не получится. Оцени. Идеальный мужчина не пьет, не курит, не грубит, никого не обижает и не существует. Вот и наш балкончик, где мы пытались пообщаться, да не удалось. Надеюсь, сегодня нам никто не помешает. Девушка во спасение, которой ты убежал в прошлый раз, в полном здравии находится здесь и, слава Богу, в таких случаях говорят. Согласен. А какие планы имеешь на это хрупкое создание? Да как-то не задумывался над этим. Подумай, крепко подумай. Красивая девушка. Упустишь, всю жизнь жалеть будешь. Бери пример с меня. Долго яхал с тягом ходил. А дашку увидел и мгновенно голову потерял. Колебаний не было. Судьба. Как видишь, не прогадал. Живём душа в душу, друг другом надышаться не можем. Хочу подметить, Михаил Матвеевич, валерический человек. В прошлый раз стихи читали, а сейчас, говорить и точно поэму пишете. Это от того, что нечасто выпадают вечера, когда с другом пооткровенничать хочется. В повседневной жизни все больше цифры, партнеры, конкуренты и всякая непотребность для спокойного быта. Такая непотребность вам успехи сулит. Невооруженным глазом видно, что вы преуспевающий предприниматель. Особняк, красивая жена, чудесный ребенок. Ой, не завидуюсь, глазишь. Восхищаюсь я, Михаил Матвеевич, не завидую. Зависть скверная штука. Ладно, ладно, это я так, по слову. Пора вернуться в женский коллектив. Я тоже так думаю. Девушки, мы вернулись. А Елена Николаевна где? Мама решила поехать домой. Сказала, довольно и нашей компании, от которой в голове неуютно. Тишины хочется. А, мы вроде бы и не шубели. В её понятие тишина уединение. Что ж, её право. Однако застолье сегодня ещё не отменялось. Где там наш конечок? Михаил Матвеевич. Внимательно слушаю вас, Зинаида Григорьевна. Если хотите уйти, как это сделала Елена Николаевна, не получится. Мы ещё не закончили ужин, и это произойдёт нескоро. Поэтому наберитесь терпения, а я вам заплачу сверхурочно. Михаил Матвеевич, у вас к телефону? межгород. Никому не расходиться, я скоро. А, девятый час. Как бы там ни было, а с чести дружить надо. Да, будем потихоньку собираться. Не спешите. Михаилу Матвеевичу не понравится, если вы начнёте собираться. Он не любит, когда гости преждевременно покидают наш дом. Алло? Ага, это называется абонент не дождался. Зинаида Григорьевна, вы хоть поинтересовались, кто был на том конце провода? Да, Михаил Матвеевич. Это был некий Римантос Шыглинскас. Вы меня удивляете. Так уверенно и чётко произнесли имя, по сути, незнакомо вам человека, что создалось обратное впечатление, будто вы с ним знакомы тысячу лет. Люди столько не живут. А что касается меня, то моя память легко схватывает любые имена. Неужели? Сергей Иванов или Иван Сергеев? Там все понятно. Но Римонтос? Шиглинскас? Опять звонят. Фабула нова. Истории в звуке.